Атмосфера, которую так обожал Среда, как оказалось, когда ленч был съеден, Среда взял себе жареного цыпленка и с удовольствием его умял, заключалась в коммерческом предприятии, занимавшем заднюю часть ангара, а именно в складе распродажи товаров, обанкротившихся и ликвидированных компаний, как возвещал натянутый через все здание транспарант. Сходив к машине, Среда вернулся с небольшим чемоданчиком, который унес в мужской туалет. Тень решил, что тут от него ничего не зависит, и он все равно скоро узнает, что затеял Среда. И поэтому принялся бродить по проходам ликвидации, рассматривая выставленные на продажу. Коробки с кофе для использования только в кофеварках авиалиний, пластмассовые черепашки-ниндзя и гарем кукол из зены королевы воинов плюшевые медведи, игравшие, если их включить в сеть, патриотические мелодии на ксилофоне, банки с тушенкой, галоши и бахилы всех видов, зефир, наручные часы с Биллом Клинтоном, миниатюрные рождественские ёлки солонки и перечницы в виде зверюшек, частей человеческого тела, фруктов и монашек и любимец тени, набор для снеговиков, «Просто добавь настоящую морковку, в которой входили пластиковые угольки для глаз, трубка из кукурузного початка и пластмассовая шляпа». Тень размышлял о том, как создают видимость, будто луна упала с неба и превратилась в серебряный доллар, и что может заставить женщину подняться из могилы и пройти через весь город ради того, чтобы поговорить с бывшим мужем. «Ну разве не чудное местечко. — спросил, вернувшись из мужского туалета Среда. Руки у него были мокрые, и он вытирал их носовым платком. «Там у них бумажные полотенца кончились», — пояснил он. Он успел переодеться. Теперь на нем были темно-синяя куртка и штаны к ней в тон, синий вязанный галстук, белая рубашка и черные ботинки. Выглядел он как сотрудник вооруженной охраны, о чем тень ему и сказал. — Ну что я на это могу ответить, молодой человек? — сказал Среда, беря с полки коробку пластмассовых рыбок для аквариума. — Они никогда не тускнеют, их не надо кормить. — Только поздравить вас и похвалить за проницательность. — Как насчет Артура Хеддека? — Артур. Хорошее имя. — Слишком приземленное. — Ну так придумай что-нибудь. — Вот так. — Пора возвращаться в город. — Да. «Мы окажемся на месте в самое подходящее время для ограбления банка, и тогда у меня будет немного денег на карманные расходы». «Большинству людей», — сказал тень, — «просто взяли бы из банкомата». «Что, как это ни странно, я более или менее планирую проделать». Среда припарковал машину на стоянке супермаркета через улицу от банка. Из багажника он вынул черный металлический чемоданчик, Планшет с бумагодержателем и пару наручников, которыми пристегнул чемоданчик к своему левому запястью. Снег все падал. Среда надел остроконечную синюю шапочку, прилепил нашивку на нагрудный карман куртки. На шапочке и на нашивке значилась служба охраны А1. Депозитные бланки он вставил в бумагодержатель, потом ссутулился. Выглядел он теперь как усталый коп на пенсии. К тому же у него неизвестным образом взялся откуда-то пивной живот. «А теперь, — сказал он, — пойди купи что-нибудь в супермаркете, а потом держись поближе к телефону. Если кто-нибудь спросит, скажи, мол, ждешь звонка своей девушки, у которой сломалась машина. А почему она звонит мне туда? Откуда мне, черт побери, знать?» Напялив мохнатые наушники для защиты от холода, Среда закрыл багажник. Снежинки мягко ложились на синюю шапочку и поблекшие розовые уши. «Как я выгляжу?» — спросил он. «Нелепо», — сказал тень. «Нелепо? Или, может быть, бестолково?» «Хм, бестолковый и нелепый. Это хорошо», — Среда улыбнулся. В розовых наушниках он выглядел одновременно внушающим доверие, забавным и в конечном итоге привлекательным. Перейдя через улицу, он прошелся вдоль квартала, в котором находился банк, а тень тем временем удалился в супермаркет наблюдать за ним через стекло.